Разыскивается Рауль Валенберг. 13 января 2001 года в Москве был открыт памятник шведскому дипломату Раулю Валенбергу. На нем вместо даты смерти стоит знак вопроса. тайна окружающее имя этого человека, спасшего в годы Второй мировой войны десятки тысяч жизней и исчезнувшего в 1945 году, до сих пор не раскрыто. Его называют одной из самых интересных фигур новейшей истории Европы, самым знаменитым заложником Холодной войны. Кем был Рауль Валенберг? Почему он спасал евреев? За что был арестован? Как погиб? И, наконец, когда погиб? Последний вопрос вовсе не является праздным. Загадку исчезновения этого человека пытаются разгадать вот уже более полувека. Рауль родился 4 августа 1912 года в одной из богатейших семей Швеции. Фамилия Валенберг в этой стране значила то же самое, что Рокфеллер в США. На протяжении нескольких лет он изучал архитектуру в Мичиганском университете, но ему было уготовано место принадлежащим семье банки. В 1936 году молодого человека послали учиться бизнесу в Хайфу. Вернувшись в Швецию в 1936 году, Рауль занялся экспортом и импортом продовольствия. В годы Второй мировой войны он стал партнером бежавшего из Венгрии еврея Коломана Лауэра, которому необходим был надежный, знающий языки иноверец, имеющий возможность ездить в страны, захваченные фашистами. В Европе Валенберг увидел то, во что вплоть до 1944 года было удобно не верить Рузвельту и Черчиллю, в лагере смерти и газовые камеры. Увиденное ужаснуло его. В 1942 году, посмотрев английский кинофильм о вроде бы рассеянном профессоре, которому удается провести нацистов и спасти евреев, молодой человек сказал старшей сестре, что именно это он хотел бы сделать сам. В марте 1944 года Германия послала в Венгрию войска и установила в стране послушный ей режим. Среди направленных в Будапешт нацистов был и Адольф Эйхман, архитектор окончательного решения еврейского вопроса. Отныне венгерским иудеям предстояло носить желтую шестиконечную звезду Давида, а позднее их стали забирать для отправки в лагеря смерти. Тогда же в Будапеште приступила к деятельности шведская дипломатическая миссия. Рауль Валенберг получил место от Таше при посольстве. Его задача состояла в том, чтобы помочь защитить и 200 тысяч евреев, которые остались в городе после депортации 437 тысяч человек в концентрационный лагерь Освенцим. Для этого предполагалось выпустить временный шведский паспорт для лиц, подлежащих депортации. Документ, созданный Валенбергом и называвшийся «защитным паспортом», поистине не имел прецедентов юриспруденции. Эта бумага оказывала магическое воздействие на солдат и офицеров вермахта. В ней говорилось, что предъявителю разрешено после войны въехать в Швецию и что он находится под защитой шведского правительства. Парадокс заключался в том, что этот лист бумаги с тремя коронами, составленный на двух языках и скрепленный несколькими печатями, никакой юридической силы не имел, однако все-таки действовал. Валенберг спас несколько десятков тысяч евреев, выдав им эти паспорта одним данным, от 20 до 100 тысяч человек, по другим – от 4 до 35 тысяч. Спасенные им люди поселялись в специально приобретенных домах, которые объявлялись собственностью Швеции, защищенной международным правом. Валенберг подкупал венгерских и немецких чиновников, обещая крупные поставки в обмен на жизни людей. Местные власти и Эйхман всячески мешали этому. Шведы пытались запугать в гестапо, а в одном из разговоров Эйхман, обращаясь к нему, обронил «Дипломатический паспорт не от всего может защитить. Даже дипломат нейтральной страны может попасть в аварию». Вскоре после этого в автомобиль Валенберга случайно врезался немецкий грузовик но Атташе продолжал действовать. Его самоуверенная и убедительная манера общения позволяла совершать подчас совершенно фантастические вещи. Однажды он так заморочил голову офицерам, сопровождавшим эшелон с обреченными людьми, что снял с поезда 52 человека, имея собой лишь пять паспортов. На вокзале он отбирал у депортируемых под видом документов любую бумагу, будь то письмо или рецепт на очки, и отправлял людей обратно в город, а перед уходом немцев сумел предотвратить взрыв гетто, сорвав тем самым совместный план СС и венгерской нацистской организации «Скрещенные стрелы». 13 января 1945 года советский патруль обнаружил Валенберга в здании, принадлежавшем Международному Красному Кресту. Позднее он по собственной воле прибыл на территорию 151-й стрелковой дивизии и добивался встречи с советским командованием. 17 января Валенберг отбыл в штаб советской армии Дебрецене он собирался встретиться с маршалом Малиновским и договориться об обеспечении безопасности своих подопечных. Когда Валенберг садился в машину, он показал на двух русских солдат на мотоциклах и офицера в коляске одного из них и сказал провожавшему его другу, что не знает, для чего ему дали этот эскорт, чтобы охранять меня или чтобы я не сбежал. Это полушутливое замечание оказалось мрачным пророчеством. Валенберга никогда больше на Западе не видели. С этого дня его судьба неизвестна, окутана слухами и предположениями. Что же касается официальных данных, то более причудливую и циничную ложь на государственном уровне трудно себе представить, даже обладая недюжинным воображением. Судите сами. 16 января 1945 года заместитель министра иностранных дел СССР Деканозов сообщает шведскому послу, что Валенберг находится в Будапеште под охраной советских властей. В феврале 1945 года советский посол в Стокгольме Калантай Сообщает матери Валенберга, что ее сын находится в СССР вне опасности. Однако будет лучше, если Швеция не станет предпринимать какие-либо шаги относительно его судьбы. 8 марта 1945 года находящаяся под советским контролем радиостанция «Радио Кошут» сообщает, что Валенберг погиб во время боев в Будапеште. Март-апрель 1945 года. Шведы официально запрашивают Деконозова о судьбе дипломата. Июль 1946 года. В беседе со Сталиным посол Сёдерблюм получает заверение, что в дело будет внесена ясность. Январь 1947 года. Представитель МИД СССР сообщает, что поиски не принесли результата. 18 августа 1947 года Вышинский официально заявляет, что Валенберга в СССР нет. Этой версии советская сторона придерживалась 10 лет, пока 7 февраля 1957 года МИД СССР не признал факт нахождения Валенберга в СССР и его содержание в тюрьме. В ноте утверждалось, что дипломат погиб 17 июля 1947 года в результате острого сердечного приступа.